Глава 14. Первое лето самостоятельно возил кир хлеб из Архангельска в Норвегию и на Мурман. Ходил за моржами на Новую Землю, на Колгуев за птичьим пухом, на Онегу за досками в советский монастырь с богомольцами. Грузом он не гнушался. Но главным была рыба. И он торопился к сроку на Терский берег за сёмгой, на Карельский за сельдями, на Мурман за треской и палтусом. В разгар лова Архангельск как прорва поглощала и поглощал тысячи пудов рыбы, пока не наступала отрыжка. Кто первый делал привоз, успевал продать хорошо. Коммерсанты с готовностью перекупали рыбу и наскоро отправляли её из города. Но чем больше привозили рыбы с Мурманна, тем разборчивее становились перекупщики. Холодные погреба-ледники были переполнены рыбой. Подводы, барки, корбасы, всё то, что могло увезти рыбу сухим или водным путём в глубь России, было загружено, находилось в пути. Желающие продать бегали в поте лица. Плохо засоленная рыба портилась. В огромном порту воздух был удушлив. Цены с каждым днём падали. И тогда не раз бывало, что немецкая слобода, английские торговые дома за бесценок скупала всё, что ушло от её рук на промысел. Английские купцы прятали рыбу в свои бездонные подвалы, она лежала до зимы, а потом продавалась в несколько раз дороже, с лихвой окупая затраты на пересолку, хранение и хлопоты. Опоздание с продажей было разорением для поморов. Каторжный труд шел на смарку. Семьи обрекались на голод до следующего сезона. Хозяева судов понимали, что падение цен на рыбу идет от большого беспошлиного ее подвоза в Архангельск иностранцами. в основном норвегами. А конкуренция с ними была не по силам. Немецкую слободу из Архангельска не уберешь. Осенью, ставя шхуну на зимовку, Кир расплатился с командой и подсчитал барыши. Прибыль была невелика. Почти то же самое он мог получить за службу на иностранном судне. Без лишних тревог, без риска разориться. Основной доход Кир получал от рыбы. Но вместе с ним рыбу в Архангельск везли еще сотни поморских судов, и, главное, иностранцы. Англичане на больших судах скупали рыбу в Норвегии и на Мурмане и везли в Архангельск. Рейс есть рейс, и от того, как быстро обернешься с Мурмана, сколько и какой привезешь рыбы, зависят барыши. Эх, если б не было иностранцев! Если б только русские привозили рыбу! Тогда поморы не зависели бы так от перекупщиков, что отправляли рыбу в Петербург сухим путём. А что если и мелькнувшая мысль обдала жаром. Слыхано ли такое, чтобы морем до да в столицу? Даже англичане не делают этого. Да, может, это им ни к чему. Очень хорошо загребают и здесь. Зачем им Петербург? В портовом кабачке Кир встретил однакочника из Кеми. Тот лето проплавал у англичанина, ходил в Лондон и Гамбург, возил груз в Архангельск. Был он важен, хвастался жалованием, привольной жизнью, носил тройку из тонкого сукна. За столом то и дело поглядывал на часы, громко щёлкал серебряной крышкой. Тир былому рад, слушал его внимательно, но не шик занимало его. Словно не нароком расспрашивал он про подробности рейса, про ветры и течения, про берега и пресную воду. про то, куда что возили и где что сколько стоит. И постепенно догадка перерастала в планы. Зиму Кир провёл в Коле. На вечеёрки ходил редко, больше сидел дома, читал или писал, помогал отцу по хозяйству. С каждой почтой получал и отправлял письма в Архангельск и Петербург, разыскивал однокашников, кто пристал к коммерческому миру, вызнавал про торговлю. Его интересовали цены на рыбу, соль, пушнину и хлеб в разные времена года за все последнее десятилетие. Отец исподволь наблюдал за сыном. Радовался, что дело его увлекло. Про себя посмеивался уважительно. «Ишь ты! Не только помор-мореход! Коммерческий человек растет купец!» О замыслах сына он не догадывался, а Кир молчал. Выписал себе книги по коммерции и тщательно изучал их. Стараюсь постигнуть хитрости торгового ремесла. И хоть с осени всё было готово на Шхуне, задолго до навигации собрался в Архангельск. Поеду я, отец. Что бы летом простоя не было, надо побеспокоиться. Опыту мало, как бы не упустить чего. Отец не возражал. Значит, забота гонит, похвалил про себя. В Архангельске Кир разговаривал с купцами, приказчиками, обозными имщиками и всё выискивал, выискивал. сопоставлял разговоры и факты, проверял свои планы ещё и ещё раз. При случае приглядывался к новым иностранным судам. За лето Кир опять избродил Белое, Баренцево и Печёрское моря. В портах не задерживался. Его шхуна не знала простоя. Он никому не сказал о цели похода, зная, не проболтаются, думал Кир. Команда узнала новость далеко от берега. С тех пор и потеряли шхуну Кира. Его ожидали в Архангельске, спрашивали на Мурманне, но Тир словно в воду канул. Многие предполагали худое, но больших штормов давно не было. Одни шли, шхуна не появлялась, и все терялись в догадках. И вдруг, вместо того, чтобы быть на Архангельской ярмарке, Тир появился на Мурманне с новым грузом из Петербурга. Повезло Тиру. Он пришёл в столицу и не только успешно продал рыбу и выгодно закупил хлеб нового урожая и соль. Доход настолько превысил его ожидания, что можно было думать о постройке нового судна не через год-два, а уже ныне. И это как раз к делу. Впредь для такого плавания потребуется иная шхуна. Корабль нужен крепкий и на ходу лёгкий, с просторными трюмами. В петербургском порту тирно шёл время по основательней приглядеться к иностранным судам. С некоторыми шкиперами завёл знакомство, угощал в ресторации. Сам побывал у них в гостях, глядел, щупал, расспрашивал. Часами находился Кир у причалов. Вспоминалось не раз ему, как мальчишка ещё, словно зачарованный смотрел с приятелями на работу старого корабельного мастера, который под хохот колян начертил у кабака прутиком на снегу лекала будущего судна. Да так наспор и смех сколотили его за зиму по этим лекалам. Удивляя весь берег, старик ходил на нем несколько лет в Норвегию и Архангельск, пока не настигла в пути непогода. Немудрствуя, строили суда в поморье. И лесу хватало, и мастера были приотличные. Да заказчики-то привыкли строить по старинке. Брали при постройке судна ширину на пять-шесть вершков шире третьей длины, а половину ширины для высоты трюма. Вот и вся корабельная наука. Остальное как на ум падет. Поэтому и лодии поморские на ходу тяжёлые, неповоротливы, а коль в большой шторм попадут, туповая на Бога, воз смилостивится. Всё это Кир понимал ещё в училище. Но когда пытался высказывать свои мысли, поморы только посмеивались. Нам в чужие моря не ходить, а у себя на севере мы везде дома. Пройдём на этих получ англичан твоих. Теперь Кир нагляделся на разные корабли, знал, что ему нужно. За хорошую плату приобрёл в Петербурге, кроме карт на обратную дорогу, чертежи превосходного судна. Про себя загадал: коль доберусь до дому благополучно, строить начну сей год, чтоб к весне быть готову. Удача сопутствовала Киру, а он хотел бы её разделить на колу, чтоб не только он а и Коля не ходили вместе с ним в Петербург и не по одному разу, но первый и самый большой куш конечно же, ему, Киру Герасимову. На том и стоит купеческий мир, главная заповедь — не зевай. Но Кир понимал и другое. Ему просто могло пофартить, неведомо еще, каким будет обратный рейс. Фарватеры сложные, особенно в датских водах, совсем не знакомы для кольских поморов, и риск повсюду будет еще немалый. Но главное было доказано. Можно возить северные товары в столицу, минуя архангельских перекупщиков и иностранцев. Кир, как бывало, чую видел перемены в коммерческой жизни Мурманна: увеличение доходов местных купцов и промышленников, оживление промыслов, и что радовало особенно, возможность основательно потеснить иностранные торговые дома и их судовладельцев, что сегодня держали в своих руках мурманскую торговлю.